Ретроспектива 6. Первые дни в Фусиме были заполнены всевозможными организационными хлопотами и бытовым устройством. Офицеры подыскивали себе денщиков, рыскали по солдатским баракам в поисках сапожников и портных, ходили на разведку в лавочке, узнавали, что и почём здесь можно купить. Пребывание в плену оказалось для сахалинцев вовсе не таким мрачным, как многие предполагали. Астрики тут же окрестили лагерь доброй японской гауптвахтой, признавая при этом, что дисциплинарное наказание для проштрафившихся офицеров дома в России было куда более строгим. Постепенно быт пленных сахалинцев более или менее устроился, и в лагере наступил, как и следовало ожидать, сезон мертвящей скуки. Одной из главных бед было отсутствие чтива. Ни книг, ни газеты, журналов на русском языке японцы пленным не предоставляли. Сильно угнетала и полная неизвестность о том, что делается в России, в Маньчжурии, дома и вообще на свете Божьем. В подобные вопросы военнопленных тоже не посвящали. Заняться было решительно нечем. Знатоков и почитателей лаунтенниса среди сахалинцев не оказалось, а ракетки неумением игроков были приведены в негодность едва ли не в первый день. У двух бильярдных столов, установленных в столовой, сражения кипели с утра до поздней ночи, но и зеленое сукно начинало прискучивать. На фоне безделья и отсутствия каких-либо других занятий для души лагерем военнопленных овладела карточная эпидемия. Начали играть даже те, кто прежде в пристрастии к казартным играм замечен не был. Играли в 21, польский банчок, первое время в ожидании получения жалования в долг и под запись. Широкое распространение получила игра в лато Латошники играли на сигареты, Карта, сигарета. На азартные игры лагерная охрана закрывала глаза, как и на появление в Фусиме своих доморощенных ростовщиков и импровизированных блошиных базарчиков. Там заправляли фельдфебели сторожилы лагеря, охотно покупающие пожитки проигравших. Местный садик с миниатюрным прудом был настолько мал, что говорить о прогулках в нем было просто смешно. Двери лагеря Фусими были широко открыты для посетителей. Здесь принимали делегации общества дружбы, общества духовного утешения, основанного епископом Николаем Японским. Николай Японский – миссионер и основатель православной церкви в Японии, создатель и первый иерарх Японской церкви. Когда в Японию стали прибывать русские пленные, епископ Николай образовал общество духовного утешения военнопленных. Поскольку самого Николая к пленным не пускали, лагеря посещали пятеро его помощников – Владеющих русским языком. Едва ли не ежедневно в Фусиме пребывали прочие организации, раздававшие военнопленным какие-то картинки, поделки, коробочки с печеньем. Делегации часто приезжали без переводчиков, и однообразные программы их визитов с длинными непонятными речами вскоре надоели так, что офицеры, заметив появление очередных гостей, поспешно прятались в хозяйственных постройках и в казармах нижних чинов. Первый блиц-визит в Фусими вскоре нанес и французский консул. Довольно молодой и жизнерадостный чиновник с львиной игривой рыжеватых волос. Обязанность защиты интересов русских военнопленных в Японии правительство Франции возложило на консула М. Де Люси Фассарье, имевшего официальную резиденцию в Кобе. Он постоянно посещал лагеря, в которых размещались военнопленные. Ему жаловались преимущественно на мизерность порций. Консул знал, что русские любят тяжелую и жирную пищу и при этом много едят, не особо переживая из-за однообразия питания. Знал, что они любят мясо, а тут пристрастились к соевому соусу, но критикуют сакей и из мелкой рыбы с костями. Дипломат успокоил недовольных питанием русских офицеров, заявив, что вскоре они будут получать жалования и смогут позволить себе нанять личного повара. Из лагеря он уехал с нескрываемым облегчением. Как и обещал кавалерист, вскоре практически все желающие получили право выхода за территорию лагеря. Первое время вылазки сахалинцев были единичными и весьма робкими. Однако местное население не проявляло к чужакам никакой агрессии. Японцы вовсю улыбались, раскланивались, пытались вступить в разговор. Лавочники были весьма приветливы. Встречали ходаков из лагеря как родных и одаривали их мелкими подношениями вроде печенья, шкатулок, резных рамок. Офицеров приглашали в местную школу, где поили чаем и устраивали в честь гостей спортивные соревнования и тоже одаривали детскими рисунками, поделками. Стали сахалинцы получать и приглашения в частные дома. Возвращаясь в лагерь из вылазок на территорию противника, офицеры оживленно обсуждали с товарищами доброжелательность местного населения, и недоумевали по поводу демонстрируемого им повсеместного радушия. Это было удивительно. Тем более, что образованное офицерство знало о зверствах японских солдат по отношению к противнику во время недавней Японо-Китайской войны. Будучи оторваны от большой политики, военнопленные в большинстве своем просто не догадывались, что во время войны с Россией Япония получила возможность продемонстрировать миру не только свою военную мощь, но и принципы гуманизма. Страна спешила занять место в ряду цивилизованных государств, и это легко объяснялось, существовавшей тогда технологической зависимостью Японии от Запада. Гуманное, подчеркнуто приязненное отношение к русским военнопленным имело и практическую цель — не оттолкнуть от себя нынешних и будущих союзников и поставщиков вооружений. С этой же целью Япония еще в 1899 году подписала заключительную резолюцию Гаагской международной мирной конференции, которая устанавливала цивилизованные нормы отношения к военнопленным. Не могли знать военнопленные о том, что с началом войны с Россией законопослушному населению от имени японского правительства было специально разъяснено. Русские пленные заслуживают не презрения и ненависти, а сострадания, поскольку они не преступники, а честно сражались за свою страну. Соответствующие указания печатались в газетах. Даже японским школьникам, еще год назад разучивавшим патриотические песни со словами «Убей русского», была дана директива сменить враждебность к русским на доброе отношение к ним и оказывать им теплый прием. Суетливую деятельность в лагере продолжил штаб его высокопревосходительства генерал-лейтенанта Липунова. Штаб разместился в отдельном домике по соседству с резиденцией, выделенной военному губернатору Сахалина. Целыми днями из открытых по случаю жары окон штаба доносился стрекот невесть, как добытых штабистами пишущих машинок, озабоченные порученцы с портфелями бегали по лагерю в поисках тех или иных офицеров для уточнения совершенно пустяковых, как казалось, деталей недельной войны на Сахалине. Разведочная вылазка Качкина в городок разочаровала Ландсберга. Новоиспеченный денщик добросовестно обошел все учреждения учреждения Фусиме где показывал клочок бумаги с написанным названием нужного банка, пока не наткнулся на полицейского, немного знающего русский язык. Тот сообщил, что Нипон Гейко не имеет в городке своего отделения. «Ну что ж», — вздохнул Карл, — «придется ждать первого жалования или тратить на мундир последний рубль?» Качкин свел его с портным, и тот принял заказ на постройку мундира военного сапера. Для него требовался материал темно-зеленого цвета. Такого в артели портартуровцев не оказалось. Артельщик выразил готовность разыскать нужное сукно в городских лавках и согласился принять в качестве аванса последний мексиканский доллар Ландсберга. Фельдфебель оказался весьма сведущ в японских финансах. Узнав, что предпоследний доллар был потрачен на покупку ящика сигар, он попенял Ландсбергу за расточительность. За этакие деньжища, ваше благородие, могли не токмо сигары. Все товары вместе с лодкой у того японского корабейника забрать». За сукной пошив он назначил божецкую цену, принял доллар и честно выдал Карлу пригоршню йен с дачи. Мундир обещали построить за неделю. Выходить в город в полученных от японского интенданта трофейных обносках Лансберг не пожелал и коротал время в возобновленных им физических упражнениях и отсыпании. Кроме того, надо было избавиться от Дамоклава Меча. Написание рапорта о боевых действиях дружины. Кое-как угнездившись за низеньким столиком Катацу, он принялся за рапорт. Начальник первой Александровской саперной дружины КХ Ландсберг. Начальник у местных войск острова Сахалин. Поселок Александровский. 21 июля 1905 года. Во исполнение лично полученного мной приказания вашего высокопревосходительства докладываю. 12 июля сего года, прибыв с вверенной мне первой дружиной с ранее занимаемой позиции на Жанкьерской высоте после высадки японцев на Пилингский перевал, я получил распоряжение начальника отряда полковника Тарасенко остаться на перевале в составе отдельного арьергардного отряда капитана Борзенко. В задачу нам было поставлено как можно дольше удержание Пилингского перевала, и подступов к нему. Этим давалась возможность главным силам отойти к селу Рыковская. Здесь и далее приводится цитата из подлинного рапорта Карла Ландсберга на имя генерал-губернатора Липунова. Ландсберг отложил ручку и задумался. На него вновь нахлынули воспоминания о нескольких днях ожесточенных боев дружины с наседающим противником. В ушах снова трещали пулеметные очереди, и одиночные выстрелы. Рядом падали раненые и убитые дружинники, пули злыми осами жужжали у висков. «Поразительно», — думал Ландсберг. «Поразительно! Сколько был под обстрелом, ни одна пуля меня не зацепила. Как, впрочем, и в деле под Хивой, где пришлось воевать под началом генерала Кауфмана». Как там офицеры-старослужащие говорили после стычек? На выпущенных хордами автобачи пулях не было нашего имени. Так и на Пилингском перевале. Стреляли японцы, видать, в торопях. Не успели мое имя на пулях нацарапать. Карл вздохнул и снова взялся за рапорт, припоминая детали спекшихся в один большой кровавый ком событий месячной давности. О том, для чего генералу Липунову понадобился его подробный рапорт, он понятия не имел. Логика подсказывала, что позорная сдача в плен не должна пройти судебному генералу даром. Закончится война, и военные следователи Ставки главного командования подробно разберут все обстоятельства короткой войны на Сахалине. Под суд Липунов вряд ли попадет. А вот в отставку без почести отправят наверняка. Уже через год после окончания войны, 31 января 1906 года, Липунов волею императора Николая II будет отрешен от должности военного губернатора и прикомандирован к генеральному штабу по военно-судебному ведомству. Затем в том же году отправлен в отставку. Хлопнула входная дверь и порыв теплого воздуха зашевелил на столике листы бумаги. Кто-то грузно протопал по помосту, и в дверном проеме появилась оплывшая фигура Кондратьева. Прапорщик сделал несколько шагов по золотистому татами и рухнул на свою лежанку. Опять сапоги не снял негодяй, поморщился Ландсберг. «Мы ведь спим на этих циновках. В носках по ним ходим, а он в грязной обуви лезет». И Карл, и штабс-капитан Рогайский не единожды напоминали непрошенному квартиранту о правилах гигиены, но он только отмахивался. «Вы совсем, мол, господа, тут объепонились все пишите лансберг развязно поинтересовался кондратьев Я охота вам в такое утро писаниной заниматься а я в городок собрался бутин не ладен не составите компанию по комнате понесло перегаром и где только выпивку находит подивился карл впрочем целыми днями подружкам рыщет по казармам свинья грязь везде найдет «Старые грехи подчищаю», — буркнул Ландсберг. «В штабе бумагу требуют». «Бросьте, Ландсберг! Плюньте на этих штабистов! Куда спешить?» «Пойдемте». «Мне товарищ адресок подсказал». «Там лавочник дешево Сеттю отпускает». «Завьем горе веревочкой, а Ландсберг?» «Сеттю? Японская крепкая рисовая водка». Какое у вас горе нынче Кондратьев, — поинтересовался Карл. Судя по некоторому амбре, вы уже его завили. Завидуете, — хохотнул прапорщик. Вставайте, пошли! Не хочу. Да и не в чем, пока выходить отказался Ландсберг. Идите сами. Тем более, что адресок знаете. Не хотите? И не надо? Тогда сделайте товарищеский заем, Ландсберг. У вас, говорят, серебряные доллары водятся. «Одолжить-ка парочку!» «Были мексиканские доллары, досплыли, да сплыли», — развел руками Ландсберг. Запошив мундира, отдал право правослово. «Балуете этих фильтфебелей приморских!» — вздохнул Кондратьев. «Наглецы! Я бы их наказал! Посулил плату и фигу показал! Чтоб знали, как господ офицеров уважать!» «Не приучен, по-вашему, отрубил Ландсберг?» и продолжил писать. Работа спорилась, и карла даже не отвлекало бурчание прапорщика. Тот несколько раз пробовал соблазнить Лансберга вылазкой во вражеский тыл, но, потеряв надежду, наконец ушел. В заключение, согласно приказания вашего высокопревосходительства, докладываю о тех нижних чинах и дружинниках, верной мне первой дружины, которых я видел в делах, бывших героями и заслуживающих быть награжденными знаком отличия военного ордена в подавляющем большинстве посмертно. Он перечислил с десяток имен, указав среди них ефрейтора Качкина. Рапорт был закончен с ссылкой на невозможность точного определения числа погибших из-за скоротечности боев и постоянных маневров при отступлении. Ландсберг сложил бумаги и отправился в штаб. По истечении трех недель днем в лагере было немноголюдно. Картежники и латошники продолжили сражение под крышами домиков, а проигравшиеся до нитки бедолаги бродили по городку, предлагая лавочникам в обмен на водку портсигары, запонки, перстни, а также сохраненные сабли и даже боевые награды. Все это торговцам было без надобности. Они улыбались и вежливо отказывались от обмена. На просьбы выдать спиртное в долг под запись они в большинстве своем тоже отказывались. Церковные службы в Фусиме, как и было обещано, Проходили по воскресеньям в лагерной столовой, однако посещались преимущественно нижними чинами. В это время большинство офицеров отправлялись в городок. Эти увольнительные осмелевших военнопленных были на одну колодку. Разбившись на компании, офицеры набирали местную скверную водку с немудрящей закуской и устраивали где-нибудь за околицей городка очередной пикник. Через пару часов, оставив перебравших товарищей отсыпаться на лоне природы, Офицеры возвращались в Фусими, чтобы совершить новый шумный набег на магазинчики, увеселительные заведения и ресторанчики. Традиционная японская вежливость, возведенная в стране восходящего солнца в некий культ, сыграла с русскими военнопленными злую шутку. В виде бесчисленные поклоны, которыми торговцы встречали русских, те, не мучаясь с сомнениями, вообразили, что являются спасителями и благодетелями без беспокупателей японской коммерции и что каждый визит русских в японскую лавку или ресторанчик спасает аборигенов от неминуемого банкротства. Будь сахалинцы повнимательнее, они наверняка обратили бы внимание, что не меньшее число поклонов японские лавочники отвешивают любому местному оборванцу, намеревающемуся сделать грошовую покупку. Увы, неверный посыл вдохновил многих военнопленных, не обремененных комплексами, набирать продукты, главным образом, конечно, спиртное, в долг. То же самое происходило и в ресторанчиках. Наевшись и напившись, посетители признавались, что нынче не при деньгах и расплатятся в следующий раз. А если рестораторы проявляли настойчивость и, бывает, обращались к помощи полиции, военнопленные искренне возмущались. «Совсем обнаглел ходя. Вы, торгаши, существуете только с того, что мы к вам заходим. Местные-то голодозады и ничего и не покупают. А вы, значит, так к своим благодетелям» и лезли в драку. Дошло до того, что многие лавочники перестали пускать к себе нижних чинов, которых посылали на промысел обезумевшие от безделья и неутолённой жажды лагерные выпивохи. Качкин уже несколько раз рассказывал Ландсбергу о том, что многие денщики господ офицеров часто посылались в городок с приказом не возвращаться без рисовой водки. «Наши ребятки чуть не плачут», — шептал Качкин. «Говорят их благородием, кто ж, мол, без денег водку-то даст». А господа офицеры сражаться, велят солдатскую смекалку проявлять. А какая тут может быть смекалка, кроме как украсть бутылку? И несчастным солдатам остается только промышлять кражами. А местные лавочники уже ученые, продолжал Качкин. Глаз солдатиков не спущают. И чуть чего полицию зовут. Те в лагерь бедала отводят, а наши епошки сразу в карцер тех сажают. А здесь и карцеры есть, — удивился Ландсберг. «Как же без карцеров, ваш бродь?» — вздохнул Качкин. «У японцев свои карцеры. Ящики такие малого размера. Ни сесть, ни лечь, ни встать в полный рост в таком ящике никак невозможно. Только на корточках, либо с поджатыми ногами прибывать. А есть еще строгие ящики». Лансберг снова поднял брови, и Качкин принялся просвещать. «Строгие ящики — это которые с гвоздями? Снаружи их вколачивают так, что острики внутрь смотрят». В таких и к стенке не прислонишься. Кто попал в такой переплет, жалуется, что после дня в ящике неделю все кости болят, и спины от гвоздей на жаре гниют. Господ офицеров в ящике, конечно, не садят, только нижних чинов это пользуют. А когда выпустят солдатиков, их неблагородие еще и рыло начистить вполне могут. Напрасно, мол, прождали денщика, да и выговор от японцев получили за его нерасторопность. Вот и ваш сусед Кондратьев даром, что егонное благородие, Своему денщику днями два зуба выбил, когда тот сетью украл, да и попался. Получив, наконец, мундир, Ландсберг стал, по примеру прочих, выбираться из лагеря на променад по городку. Однако очень скоро он почувствовал, что отношение к русскому мундиру в Фусиме изменилось. Торговцы и лавочники стали не столь приветливыми, как раньше. А кое-кто, завидя приближающегося из лагеря посетителя, поспешно закрывал торговлю и скрывался в глубине помещения. Причина была очевидной. Сахалинские военнопленные сильно подпортили о себе мнение. Между тем, получившие право выхода из лагеря, продолжали нахально бродить по городку, пьянствовать и требовать от лавочников выдачи товаров под запись. С японцами военнопленные стали держаться за панибратой и говорить весьма снисходительно. И порой, к своему изумлению, наталкивались на неожиданный резкий отпор. Об одном таком случае Ландсбергу с возмущением рассказал прапорщик Кондратьев. «Захожу я нынче, господа, в лавочку старика. Как его? Ну, у самой речки Ловчонка. Впрочем, неважно. Захожу и предлагаю старику купить булавку для галстука. Он головой трясет, не желает. А в лавке епошка какой-то в мундире с погонами. Я к нему. Купите, сударь, недорого». Вижу, что не понимать ни бельмеса. Стал показывать, куда булавку прикалывать нужно. А он побледнел от злости, за саблю взялся и по-русски шипит. Позорник, мол. Какой же я позорник, господа? Я русский офицер. И желаю, чтобы ко мне относились с должным уважением. Но тут, поскольку был без оружия, побыстрее оттуда отступил. Ландсберг хмыкнул. Он доподлинно знал, что погоны прапорщика бывший тюремный надзиратель Кондратьев получил перед самым японским нашествием. Карл покачал головой. «Рисковый вы человек, прапорщик. Полезли к самураю показывать, куда булавку втыкать. Японцы терпеть не могут, когда к ним прикасаются, не не знали. И вообще, с уважением и весьма радушно к нам относится тут простой люд. Им велено не обижать военнопленных, они слушаются». А вы, судя по всему, столкнулись с японским офицером. Да еще и с самураем, Пади. С японской элитой. А у самураев традиционно ни о каких пленных, тем более об уважительном к ним отношении, и понятия нет. Самурай должен победить или погибнуть в бою. На худой конец покончить с собой, чтобы не попасть в лапы врагов. Чувствуете разницу, Кондратьев? Тот засопел. «Погодите, Ландсберг, вы же говорили, что япошек и газеты их не призывают уважительно относиться к почетным пленным. А вы до войны всему верили, что в наших газетах писали?» Начал заводиться Ландсберг. «Это должен вам доложить для японского воина просто дико, видеть во время войны на страницах газет слова «почетный пленный», «почетная сдача в плен». Какая здесь для самурая честь? Сдаться, когда в бою сломан меч? Когда ранены все силы исчерпаны, это он еще может понять. Но в нашем случае о каком почете говорить можно? Уверенно о блестящей победе японского оружия на Сахалине и об обстоятельствах пленения гарнизона здешние газеты раструбили. Самураи, конечно, приказы своего правительства исполняют, не трогают нашего брата, обходят стороной и терпят нас. Но большего вы от них не ждите. Давайте смиримся и признаем, как на духу. Сахалинское воинство Липунова без боя, считай, сдалось, неужели не помните? Где тут честь?» Краем глаза Ландсберг заметил, как Рогайский за спиной прапорщика делает ему предостерегающие знаки, но остановиться уже не мог. «Да сдались, Кондратьев! Хоть и вас взять, кадрового офицера!» Это Рогайский на Сахалине был человеком новым и не ведает, что вы из тюремных надзирателей. Вы хоть разок до пути в Анор выстрелить по врагу сподобились? То-то и оно. в японские лавочки ходите, водку выпрашиваете. Да еще и обижайтесь, когда вас позорником почитают. Кондратьев побагровел, вскочил с места. Кулаки его сжимались и разжимались. Задыхаясь от злости, он закричал... «Кто дал вам право, господин коммерсант, давать оценки действиям кадровых офицеров? Вас, пожалуй, самого надо разъяснять. Как это начальник дружины умудрился за пару-тройку дней боев положить всех своих висельников? Да-да, все знаем. В дружине ваши одни каторжники были. Каков поп, как говорится. А у самого, изволите видеть, не царапины? И ваше чудесное спасение давно пора разъяснить, Ландсберг». «За какие такие заслуги японский микада вам охранную грамоту выдал?» «Не отрицайте, все про это говорят!» «Не кровью ли русских солдат, та охранка писана?» Теперь уже вскочил Лансберг, однако штаб капитан Рогайский вовремя встал между готовыми сцепиться мужчинами. «Прекратите ссориться, господа. Война для нас уже кончилась. Все мы выполняли приказы командования. Кто отходил для перегруппировки войска?» Кому достался жребий оберегать основные силы от наскоков японского десанта? А вы, Кондратьев, стыдитесь. Лансберг со своей дружиной нас всех спас, можно сказать. Принял орудийный и ружейный огонь на себя, чудом жив остался. Лансберг взял себя в руки первым. Пожав плечами, он вернулся к своей лежанке и вытянулся на ней, заложив руки под голову. Кондратьев, чувствуя себя оскорбленным, начал демонстративно собирать немногочисленные пожитки, приговаривая. «Довольно странно, с вашей стороны, господин штаб капитан принимать сторону субъекта, который еще вчера носил на спине бубнового туза, и который даже здесь, в лагере, оправдывает наглые выходки самураев, оскорбляющих русских офицеров вопреки приказам японской администрации. Ну а засим, ввиду полной невозможности дальнейшего совместного проживания, вынужден уйти, Дас. «Не задерживаем!» — крикнул вслед Ландсберг. Напрасно ты, Карл, это с этим негодяем завелся, укорил Рогайский, когда Кондратьев ушел. Он ведь теперь по всему лагерю разнесет, как ты про вражескую честь тут рассказывал. И о нашем пленении непатриотично толковал. Пусть его отмахнулся Ландсберг. Мне, знаешь ли, к особому отношению начальства не привыкать. Кстати, о начальстве, Карл, вспомнил штаб капитан Ты рапорт составил, о котором тебе Марченко говорил? Отнес я рапорт. Хотя к чему была сия спешка, не понимаю. Мы здесь заперты без малейшей информации о положении дел на фронтах. А что в России происходит? В мире. Разговоры о мирных переговорах России с Японией еще до нашего пленения велись. А чем дело закончилось? Ничего не знаем. Надо будет французского консула, когда он у нас снова появится, насчет мирных переговоров попытать, заявил Рогайский. Уж он-то точно о положении дел знать должен.